Глава 19. Бен уехал не так давно, а мне казалось, целую вечность назад. Этот пентхаус без него стал таким огромным и таким неуютным, что впору снова идти на пляж, чтобы согреться. Я даже попросила приглушить все кондиционеры, но ничего не могла с собой поделать. Я мёрзла. Так как не мёрзла, кажется, даже в своём продуваемом всеми ветрами пальто в рограни, когда нашей встречи с Беном ещё и в проекте не было. Я прекрасно понимала, с чем это связано, с его чувствами. Этот мой озноб не от сильных кондиционеров, без которых у Зинкс просто не обойтись, и не от одиночества. Это от его предстоящего или уже случившегося разговора с отчимом. Честно говоря, я не представляла, что чувствовала бы сама, если бы мне пришлось встречаться с тем, кто разрушил мою семью. Не просто разрушил, стал причиной смерти отца, матери. разлуки с сестрой и всего, что за этим последовало. С тем, кто хладнокровно лгал в лицо, притворялся любящим и заботливым отчимом, а в итоге просто использовал в собственных интригах и чуть не привёл к гибели целого мира. Ну или к тому, что весь мир лежал бы в руинах. Я всё это чувствовала, все его эмоции без слов. Возможно, даже запертые за семью засовами. В десятках внутренних саркофагов, но не от меня. От меня он вряд ли сумел бы закрыться теперь. И это тоже пугало. Такая близость, такой уровень — это же полное слияние, если не сказать больше. Это объединение пламенем, ради информации, о котором Бен сейчас отправился в Мейстон. Не мог не отправиться, и я его прекрасно понимала. Если существовал хотя бы мизерный шанс узнать о том, что нас связывает, от того, кто изучал «Чёрное пламя» годами, От того, кто стоял у истоков экспериментов над людьми и создания нейросети, с помощью которой можно было управлять драконами по всему миру. К счастью, сейчас в нейросети все наработки по ней были уничтожены. Но хотя Бен обрисовал мне всё на ходу, в крайне общих чертах мне хватило. Поэтому ни о каком отдыхе речи и быть не могло. Я бесцельно слонялась по номеру, не представляя, чем себя занять. Попыталась ещё раз порепетировать танец, который собиралась танцевать ему вечером, но музыка словно была отдельно, а я отдельно. Тогда я вышла на нашу просторную террасу с бассейном. Исцепив руки, сидела там на шезлонге до тех пор, пока не приехал стилист с командой. Мне должны были делать прическу и макияж, а меня слегка потряхивало. Потряхивало, потряхивало, и вдруг перестало. Как если бы я шагнула в клетку с разъярённым драконом и стало бы уже всё равно. В этот момент я отчётливо поняла, что их встреча состоялась, и сердце ухнуло куда-то в пятки. Что он ему скажет? Зачем вообще позвал? С чем Бен вернётся ко мне? Лучше бы уж меня трясло дальше, по крайней мере, так бы я знала, что происходит А так Я больше не чувствовала его. Совсем. Получается, он всё же мог от меня экранироваться? Мог отрезать эмоции? Мог отключаться? Все мысли сходились исключительно к тому, что происходит в Мейстоне, Поэтому я автоматически, как кукла, повторяла действия. Благо, опыт работы с гримерами был хороший. Закрыть глаза, открыть глаза. Посмотреть наверх, посмотреть вниз. Сидеть прямо, не моргать. Говорить, если вдруг появляется чувствительность глаз. Вот такой у нас будет легкий вечерний образ. сообщил стилист своей ассистентке, ну или кто там был рядом с ним. Лёгкий и вечерний, она ухмыльнулась. «Зная тебя, ничего лёгкого тут не будет». «Реаметроу у нас девушка тонкая, лёгкая, солнечная. Тяжёлая ей не пойдёт», — с улыбкой произнёс мужчина. «Правда, Реаметроу?» «Можно просто Аврора», — автоматически ответила я. «Вот и чудесно. Ненавижу все эти церемонии». При всём своём внимании к деталям я сейчас не вспомнила бы, как зовут этих двоих, не говоря уже об их помощниках, которые делали всё, чтобы мой образ сложился как можно быстрее. Хотя куда мы торопились, непонятно. Или же эта парочка просто привыкла так работать? Невысокая девушка с длинной чёлкой, выбритым затылком и бирюзовой бабочкой на виске отдавала командой чётко, слаженно, а волосами занимался как раз мужчина. И неудивительно... Свои у него лились до лопаток таким стильным каскадом, что в другой момент я бы просто позавидовала. «Туфли-тофли. Какие у нас туфли? Гелла, посмотри. Да я уже видела. Чёрные лодочки классика. Ничего нового». Я перевела взгляд на раскрытую коробку, которую подала ассистентка. И в этот момент сердце словно сдавила невидимая ледяная рука. С такой силой, что из груди выбило воздух и осталась только звенящая пульсирующая тишина. который вокруг меня продолжалась стилистически гримерная суета. Я бы вскочила, если бы могла, но чувство было такое, что меня затягивает под воду все глубже, глубже и глубже, туда, где не видно обжигающего зинкспредского солнца, где только плотная обволакивающая глубина, сдавливающая тебя со всех сторон. Воздух и звуки вернулись так же внезапно, как и исчезли. Я едва успела моргнуть. За это время могли пройти вечность, а могла и одна секунда. Я понятия не имела, сколько это длилось. «Ты с нами, Аврора?» — поинтересовался мужчина так же весело. «Тогда продолжаем. Одну минуту». Спрыгнув с высокого стула, я подхватила смартфон и устремилась туда, где провела пару часов, бездумно глядя на океан, подаривший мне столько приятных впечатлений. Набрала номер Бена, даже гарнитуру не стала надевать. просто вдавила смартфон в ухо с такой силой, что почувствовала боль. Длинные гудки растянулись в удары сердца. А потом он неожиданно ответил. Так неожиданно, что уже моя личная встряска грозила дотянуться до него через расстояние. «Аврора, что-то случилось?» «Ян?» «Нет». «Да». «Я думала, что-то случилось у тебя». Тем не менее, с облегчением, затопившим меня всю, от кончиков пальцев ног до макушки, Выдохнула я. Я просто почувствовала что-то странное. «Что именно? У меня всё хорошо». Его голос звучал уверенно, а никаких посторонних чувств я не улавливала. «Хорошо, хорошо», — повторила как зачарованная. «Готовься к ужину и поднимайся в ресторан. Я немного задержусь, мне нужно кое о чём переговорить с Холораном. Потом освобожусь и сразу к тебе».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 командой стилистов, которая работает на съёмках вайшерских проектов. В том числе они делали грим для Эпика Ильерской, который снимал Гроу и... Не помню, как зовут второго режиссёра, неважно. Я обещал, что у тебя будет всё самое лучшее, Аврора. И оно у тебя будет. Поэтому сейчас, когда образ будет готов, поднимайся в ресторан и начинай отмечать один из самых лучших дней своей жизни. Я к тебе присоединюсь. Он отключается раньше, чем я успеваю продолжить, оставив меня с этой мыслью. Со мной работает команда вайширских стилистов, в смысле тех, кто делает грим и образы в вайшире. Всем этим из блокбастеров, в том числе фильме про Ильеру. Ик, этот фильм в своё время нашумел так, что страшно представить, поэтому в комнату, где мне делают макияж и прическу, я чуть ли не вползаю. Всё решилось, Аврора? интересуется мужчина без малейшего стеснения. И я его понимаю. С таким-то уровнем. Хм, стеснение опять чувствую я. Чтоб Вайтхана с его сюрпризами и всем самым лучшим дракон покусал. Мягонько, но покусал. Я не привыкла общаться в таких кругах. Я только-только привыкаю к мысли, что правящий — отец моего ребёнка. Ой. Эта мысль неожиданно согревает теплом. Настолько уютным теплом, что я улыбаюсь. «Говорю же, ничто не украшает женщину так, как улыбка», — произносит мужчина, а женщина хмыкает. Он скептически косится на неё и добавляет. «Но мы всё-таки продолжим, да, Гелла?» «Соскучился по актёрской школе?» «Да у меня занятия ещё не начались». Притворно возмущается он, а потом все тут же возвращаются к работе. «Когда мой образ завершён, я смотрю на себя в зеркало и понимаю, — Чем вайшерские стилисты отличаются от невайшерских. Вторые могут сделать из тебя кого угодно, только не тебя. Первые, я так понимаю, тоже. Но сегодня я — это именно я. Не роковая женщина, как мне пару раз делали на фотосессиях для рекламы Green Lodge, не строгая деловая особа, как меня изобразили на фото для резюме, которое я отправила в том числе в Ровермарк. Не совсем юная, не слишком резкая, нет. Я — это настолько я, что страшно становится. В смысле не от того, что я страшная, а от того, насколько тонко схвачен мой образ. Насколько подобран макияж. Вечерний, но без смоки айс. Лёгкий, нюдовый, подчёркивающий мою внешность. Лёгкие волны распущенных волос безо всяких лишних наворотов. Мне даже платье теперь кажется агрессивным. Оно могло бы перечеркнуть мою внешность, если бы не узор. чёрный огненно-пламенный узор, который все видят сейчас и который все увидят, когда я выйду в этом платье в ресторан. Бен хочет, чтобы все знали, что я его. Настолько его, насколько это вообще возможно. Это единственная мысль, которая приходит мне в голову, когда я смотрю на себя в зеркало, не веря глазам. Нет. Аврора Этро с этой девушкой точно не вяжется. А вот Аврора Вайтхан. И у меня начинает кружиться голова, и я поспешно сажусь. «Всё настолько ужасно», — фыркает Гелла. За что зарабатывает очередной скептический взгляд от мужчины? «Нет, мне всё очень нравится. Просто я слегка в шоке, насколько вы подчеркнули меня». «В шоке — это хорошо», — довольно заявляет мужчина. «Кольцо посоветую снять, Аврора. Вы идёте без драгоценностей. Акцент на ваше главное — Он указывает взглядом на узор, украшение. Поэтому здесь всё лишнее, сверкающее и блестящее будет не в тему. Переключите внимание, и всё, образ посыпется. Я... М -м, хорошо. Со стилистами мы прощаемся, а мне остаётся только последовать его совету и взять чёрный клатч в тон туфельком, чтобы завершить образ. В таком виде я и поднимаюсь в ресторан в сопровождении вальцгардов. Меня провожает до лифта. У лифта же и остается. Здесь служба безопасности самого отеля такая, что на меня разве что психованный официант с вилкой нападет. В чем я очень сильно сомневаюсь. А вот в чем не сомневаюсь, так это в том, что Бен хотел привлечь ко мне внимание. Об этом говорит и тот факт, что столик у нас не в отдельной ложе, а у окна в общем зале. Правда, на возвышении. Зинг спреди ночь опускается быстро. Вот и сейчас. Свет слегка приглушен. За панорамными окнами океан. Над нами звёздное небо, подчёркнутое мерцающими кристалликами ламп. Пол под ногами воссоздан так, что, кажется, я иду по воде, в которой сплетаются водные драконы. Я понимаю, что всё это спецэффекты, голограмма, но на миг возникает чувство, что я сейчас туда провалюсь и снова почувствую тёплые объятия океана. В целом весь зал оформлен в ненавязчиво приглушённых белым и сталью водных тонах. И в полумраке, разрываемом лишь светом мерцающей лампы водорослей, кажется подводным миром. Ваше меню, Реометроум. Официант подаёт мне планшет. Я же чувствую на себе взгляды. Да, незамеченным мой факт принадлежности одному конкретному Иртхану сегодня точно не останется. Странно, что он сюда журналистов не пригласил. для того, чтобы все зафиксировать. Аврора? Знакомый низкий грудной голос раздаётся раньше, чем я успеваю опустить взгляд в меню, и я вскидываю голову. Алера, как всегда безупречная, ослепительно улыбается, а после без малейших церемоний опускается на стул Вайтхана напротив меня и произносит: «Есть кое-что, о чем тебе стоит знать».